520. -е. Вчерашнюю победу рассмотрим. Токи пространства были тяжкие и дисгармоничны. Пользуясь этим, набухла тьма и обступила, и на приступ пошла. Но на глазах врага утверждено было равновесие духа и был установлен контакт. И просьба о помощи была не в сознании своей слабости, растерянности и с желанием на меня возложиться но для объединения сил для отпора наступающей тьме. И это ручательством было победа над нею. Ни жалобы, ни сетвания, ни саможаления, ни вид спины и уползания, но именно в равновесии полном ко мне устремлений и объединений в духе со мной. В этих случаях тьма действует мыслью, подбрасывая желание склониться перед ней и податься внушениям темным, которые нагнетают слуги ее. Все это надо было преодолеть, иначе и дни не состояться не может. Но все было соблюдено, и этим путем добыта победа. После победы зоркость обычно ослабевает, а за этим следует повторная попытка тьмы и натиск повторный. Но одно только острие меча зоркости может остановить самое злобное нападение. Правильно было также и то, что тьмен носили сюда активно За находчивость эту хвалю.